Глава 3: Нож в небе. У земли стало два светила. Второе по ночам сияло ярче всех звезд. Теперь надо было ждать сотрясений, почвы, наводнений и ураганов. Инкам было предложено покинуть каменные строения, чтобы избежать гибели в развалинах. В горах, вдали от моря, могущего ринуться на берег, они мастерили шалаши из листьев, как бывало еще до объединения в общину. Только мы, сыны Солнца да Тиухуанак с женой, ожидавшие ребенка, оставались в городе. Винками правил в очередной свой срок старый охотник Хигучак. Помощь его в лесу была сейчас особенно полезна людям. Луна всходила на небосводе раньше вечерней звезды. Освещенная Солнцем лишь с одной стороны, она походила на изогнутый нож для срезания сладких стеблей. Занесенный над землей, он зловеще сверкал, увеличиваясь с каждым днём. Каменные здания ночью выглядели серебряными. Тогда мы сэрой и бродили среди них, взявшись за руки и стыдясь своего счастья. Поднимаясь над горизонтом грозящей земле нож казался окровавленным. Мы отлично знали, что причина этого в прохождении отраженного луной света через толстые слои земной атмосферы. Но эра непроизвольно прижималась к моему плечу, а я обнимал ее, словно мог оградить от всех несчастий А несчастья надвигались. Сообщения по электромагнитной связи от Моны тихо были неутешительны. Младший брат Кар и Яр вычислил, что Луа с Землей неминуемо столкнутся в самое ближайшее время. Первая мать, как обещала нам, сама повела корабль Клоа, захватив с собой все сделанные на Маре установки распада вещества, но не слишком ли поздно. Нот Крей доказывал, что нам нет никакого смысла оставаться среди людей, имея возможность покинуть Землю на поиске. Он убеждал нас, собравшихся в большом зале нашего каменного дома, что цель миссии разума вовсе не в самопожертвовании, что наши жизни принадлежат Мару, наконец, что мы можем вернуться сюда, когда убедимся, что земля уцелела. караяр яр молча усмехнулась в ответ. Мне вдруг стало жалко нота Кри. Я догадывался о его надеждах, поскольку не стоял теперь между ним и кара яр. Но Мариане думали сейчас не о его личных переживаниях, а о настойчивом предложении, обоснованном логично и холодно. Ива встала с ковра из птичьих перьев, которым, как в Толле, украсил пол нашего жилища заботливый Чичкалан. Она оперлась о плечо оставшегося сидеть у ее ног Гигаганта. «Мы прилетели сюда ради людей!» Звонко сказала она. «Они сейчас страшатся кровавого ножа, занесенного над землей. Наши предостережения о грядущих бедствиях звучат для них пророчеством о конце света. Своё переселение в горы Инки уже восприняли как потерю всего, что обрели в городе солнце». Я удивился мудрости этой речи. «Ива всё ещё была для меня девочкой». «Что предлагаешь ты, сестра моя?» «Спросил я». «Мужественный контики, милый наш инка! Я вовсе не чужда холодной логике нота Кри, но сердцем считаю, что не могут участники миссии разума, которую ты возглавляешь». Придать людей, запуганных и беспомощных, это все равно, что бросить во время пожара собственных детей, поскольку взрослые ценнее для общества. Если луна с помощью обещанных нам взрывов распада вещества пройдет мимо земли и все живое здесь уцелеет, то люди все равно утратят нечто большее, чем жизнь. Они... Потеряют веру в справедливость, которую внушили им, покинувшие их в беде, сыны солнца. И они уже не станут теми инками, какими нам хотелось их сделать. Ноткри покрылся пятнами, плотно сжав узкие губы. Он разжал их, чтобы сказать, «Если все представители высшего разума мыслят столь же логично, как это юное существо, то мне остается лишь убедить их». «Во имя безопасности и выполнения долга на время скрыться в нашем корабле поиск, пока не закончится разгул стихий, это даст нам возможность не только уцелеть, но и скорее прийти на помощь напуганным и пострадавшим людям. Чтобы помогать им, необходимо быть среди них». Холодно возразила караяр «Людям надо внушить, что разум выше стихии, и делать это надо уже сейчас, когда страх овладевает ими». Ива благодарно взглянула на нее и, словно продолжая ее мысль, сказала, «Такой помощью может оказаться наш собственный пример. Не бежать хотя бы для того, чтобы укрыться, спокойно наблюдая за гибелью других, должны мы. А напротив... «Что напротив?» – раздраженно осведомился Нот Кри. «Мы с гигагантом решили соединить наши жизни и сделать это не когда-нибудь потом, в безоблачное время, а сейчас, в грозовую пору. Пусть в брачной церемонии у ворот солнца примут участие люди Земли. Это их успокоит». Я почувствовал, как сидящая рядом со мной РЛО пожала мою руку. Я понял ее мысли, и потому слушал дальнейшие слова своей сестры с особым волнением. Она продолжала. «Стоя в проеме ворот, мы с гигагантом дадим клятву людям навечно остаться с ними, как об этом просил Тиухуанак». «Вот как? Могли бы мы с Эрой решиться на это?» Я взглянул на нее, она смотрела на ковер из птичьих перьев. Длинные тени первых солнечных лучей Легли на золотистую площадку К проему ворот вела солнечная дорожка Оттененная двумя темными полосами От массивных каменных стояков Она казалась особенно яркой Начинаясь от тени перекладины Казавшейся вспаханной землей Процессия жрецов знания Возглавляемая Тиухуанаком И воины во главе с Чичкаланом обошли тень ворот, предоставляя пройти по солнечной дорожке только новобрачным. Ива, Тихая и Гигагант, держась за руки, шли по светлой полосе навстречу восходящему в проеме ворот солнцу. Танцующие женщины своими движениями словно направляли их вперед, к солнечной жизни. Винки спустились с гор, чтобы увидеть, как сочетаются браком дети солнца, решившие навеки остаться с ними. Ива и Гига смотрели перед собой. Монументальные стояки ворот были гладкими с двумя небольшими прямоугольными нишами. Лишь массивная перекладина была покрыта резным орнаментом, который, по мысли Тио Хуанака, должен был вещать далеким потомкам о лунном годе, о сынах Солнца, их по очередному правлению инками и появлении их на Земле из-за угрозы столкновения ее с Луной. Прямо под проемом, посередине фресок, выделялось изображение ягуара, которое должно было символизировать меня, контики. Теперь Ива и Гига стояли как раз напротив каменного ягуара. Еще несколько шагов до проема, и они на миг затмят солнце, впитывая в себя его лучи. В воротах им пришлось тесно прижаться друг к другу. Ци ухонок провозгласил: "Отныне на нескончаемые века сыны солнца дарят инкам правителей, в крови которых нет ни злобы, ни жестокости. Счастливые инки доверяют сынам солнца и их потомкам вечно править ими, чтобы никогда не была нарушена на земле справедливость. Пусть отныне Каждый первый инка женится лишь на своей собственной сестре, сохраняя чистоту крови сынов солнца. Примечание. Странный обычай правителей инков жениться лишь на сестрах сохранялся несколько тысячелетий, вплоть до покорения инков испанскими конкистадорами во главе с Писаро, который воспользовался легендой о сынах солнца, обещавших вернуться, выдав за них белокожих и бородатых испанцев. «Нож в небе! И искры около него!» Раздался возглас в толпе. Все подняли головы и увидели днем ночное светило в виде изогнутого ножа, занесенного над землей. Два светила одновременно были на небосводе. Но в этом не было ничего удивительного. Вечерняя звезда бывает порой и утренней, поднимаясь вместе с солнцем над горизонтом, лишь затмевая его лучами. Но сейчас появление искрящегося ножа в небе было воспринято инками как страшное знамение. И особенно потому, что рядом с ножом что-то сверкало. Нам, Марианам, хотелось верить, что это сверкают спасительные для Земли взрывы распада, которыми будет задержана устремившаяся на Землю Луна. Но как трудно было уверить в этом перепуганных людей». Люди побежали от ворот солнца к морю, и тут заметили, что оно, яростно разбиваясь о камне пенными валами, наступает на набережную. Каменная стена, уходя далеко в море и защищая бухту и городскую гавань от морских волн, любимое место прогулок горожан, уже скрылось под водой, и волны ворвались на центральную площадь. Ива и Гигагант так и замерли в проеме ворот. И тут земля заколебалась под ногами. Караяр яр бросилась к воротам солнца, чтобы помочь новобрачным. Тихуанак, сооружая ворота солнца, хотел, чтобы они выдержали любое землетрясение, оставшись стоять навеки. Но у нас на глазах огромный поперечный монолит треснул. Трещина прошла через те письмена, разделив их на две неравные части. Чудовищная каменная глыба должна была свалиться на Иву и Гига, но она чудом продолжала держаться на своем месте. караяр не добежала до ворот. Всколыхнувшая почву, волна свалила ее с ног в нескольких шагах от разрушающегося сооружения. В следующий миг земная волна сбила с ног и всех нас, стоявших вместе с Тюхуанаком. Тихуанак вскочил первым и кинулся навстречу наступающему морю, чтобы спасти оставшуюся в нашем доме Иму и их будущего ребенка. Когда я поднялся на ноги, Ива и Гигагант уже стояли рядом с нами. Кроме них, тут были несколько жрецов знания и воинов вместе с Чичкаланом и танцовщицей. Все остальные бежали в горы, но каменная лавина встретила их еще в предгорье. С гулом и ревом, подскакивая сталкиваясь, камни неслись навстречу. И тут, в горах, где стоял наш поиск, раздался страшный взрыв. Но еще раньше, чем его звук докатился до людей, в отчаянии кинувшихся на зим, высоко в небо поднялся огненный столб. Может быть, именно такие взрывы страшного оружия древних и видели мы только что в виде искр на затемненном диске Луны. Конечно, не эти спасительные взрывы были причиной начавшихся бедствий, а сближение планет, которые не успели предотвратить эти взрывы распада. На горном склоне появилась огненная река. Над ней стелился кудрявый дым, похожий на гигантскую, сползающую с горы, змею. Люди повернули назад, но оказались между лавиной несущихся с гор камней и наступающим морем. Никто не знал о судьбе инков, оставшихся в горных лесах. Новые ущелья раскалывали склоны, камнепады сметали все на своем пути, перемешиваясь с потоками вырвавшейся из недр магмы. И вдруг появилась караяр Она призывала людей остановиться, подавая пример бесстрашие Но откри, мы с Эрой Луой и новобрачные присоединились к ней. Сознание, что сыны солнца с ними, ободрило наших земных друзей. Испуганные, потрясенные, они столпились около нас. Полоска земли между рушившимися горами и наступающим морем все сужалась. «О, великий контики, спаси нас!» Восклицали мужчины и женщины, заламывая руки. «Не бойтесь, идите за мной!» Воскликнула Кара-Яр, смело направляясь к гремящему вдали каменному потоку. «Лучше всего укрыться под отвесной скалой!» Я застыл недвижно, видя, как на крыше нашего дома появились две фигуры. Это, конечно, были Тилху, Анака и има Помочь им было невозможно. Нигде поблизости не было ни лодки, ни бревна. «Я поплыву к ним», — объявил Гигагант. «Помогу! И я с тобой», — сказала Ива. «Я тоже научилась плавать». Страшный вопль заставил остановиться и Гигаганта, и Иву. «Я не верил глазам! Только что мы видели стройную фигурку Кар-Яр, уводившую часть толпы от наступающего моря под защиту горного обрыва». И вдруг и она, и все, кто был с нею, исчезли. На месте, где они стояли, зияла теперь трещина, из которой поднимались клубы пара. Оставшиеся Инки и мы, Мариане, но уже без несравненной кары яр, оказались отрезанными от гор. Нот Кри рухнул на землю, содрогаясь от рыданий. Я и сам готов был рыдать рядом с ним, но вокруг были люди, чего-то ждавшие от меня. «О, Контики, спаси нас от моря! Прикажи ему повернуть вспять!» Слышались исступленные крики несчастных. «А что мог я сделать, кроме того, что делал невозмутимо, стоя среди тех, кто верил мне?» Гига, Ганта и Ивы не было. Они плыли по направлению к крыше дома. «О, великий Контики, ты спас нас!» — раздались истерические вопли женщин. Смысл слов не сразу дошел до меня. Я думал, что меня все еще просят о невозможном. Но оказывается, меня благодарили за якобы содеянное. И тут мы, сэр и Луа... Увидели, что подкатившиеся почти к нашим ногам морские волны стали отступать. Тогда я еще не знал, что означает это наше чудесное спасение, какой ценой глобального несчастья оно оплачено. Мы шли следом за отступающими волнами, обходя выброшенные предметы, то чью-то трубку для вдыхания дурманящего дыма, то посох старика, то отмытая волнами нарядное ожерелье. «Мы останавливались перед трупами утонувших. Их было много, очень много. Я никак не думал, что столько инков еще оставалось в городе. Я боялся заглядывать в их лица, чтобы не узнать своей сестры, Гигаганта, Имы или Тиухуанака. А море отступало». Небо стало совсем черным от расплывшейся над вновь проснувшимся вулканом тучи. Преждевременные сумерки спустились на землю. На улице нас нагнал Нот Кри. Лицо его было перекошено гневом и страданием. «Не захотели улететь!» — прошепел он. «Заплатили жизнью карьер за безумство, недостойное разума!» «Надо найти его и Гига!» — сказала Эра. — Да что мне до них, когда нет кар яр? — в бешенстве воскликнул Мот Кри. Эра Луа рыдала у меня на плече. Клянусь, у меня первый раз в жизни глаза были полны слез. Море отошло от нашего дома, где все было испорчено залившей комнаты водой, и он был пуст. Только на набережной мы встретили Тиухуанака вместе с Имой и нашими Марианами. Если в такую минуту можно было говорить о счастье, то мы почувствовали бы себя счастливыми. На плече Имы сидел попугай Гаукамайя из далекой сельвы. Золотистым шнурком, сплетенным из застриженных волос Иммы, он был привязан к ее ожерелью. Зачем? Море продолжало отступать.